Я положил крышку на место и выпрямился. Хотелось ответить в точности таким, как я. Послание Тины не оставляло сомнений. Оно означало: "Забавы кончились. Теперь отношения чисто деловые. По блажёг по старой дружбе не жди". "Каковы распоряжения?" спросил я. "Собери, унеси это. Я достану лопату и расскажу всё". Я кивнул, поднял коробку. Я несу её на задний двор и поставил на клумбу возле студии, туда, где земля оказалась помягче. Избавляться от трупов людских и звериных становилось чуть ли не обыденным занятием. Подошла бэт, я взял лопату и принялся рыть. В 9 часов или позже, как только приедешь, нужно отправиться по дороге на Сирилис. У самого города по правую руку будет мотель Вроде стоянки грузовиков с бензоколонкой и рестораном. Ты помнишь? Там ещё мирские красно-белые коттеджи. Заведение Тони. Нужно идти к самому дальнему коттеджу, но сначала оставь машину там же, где и все возле ресторана. Если с тобой кто-нибудь придёт или вообще приключится неприятность. Бэти. Betsy... Понятно, уточнять не зачем. Я опустил коробку в яму и забросал землёй. Поглядел на часы. Проверим — На моих без четверти десять. — На моих без десяти, но они слегка спешат, Мэтт. — Что? — Один раз она тебя назвала Эриком, по ошибке. — Почему? — Похоже было, что она хорошо с тобой знакома. У Даррелов ты сказал, вы никогда не виделись. — Да, сказал, только это неправда, Бэтт. Я притрамбовывал землю на могиле тигра. Выпрямился, оперся на лопату, посмотрел на жену. На ней был просторный зеленый свитер, зеленая в темную клетку шерстяная юбка. Бэт выглядела той самой молоденькой девочкой из колледжа, с которой мы когда-то поженились. А жениться нельзя было ни на ком, тем пачиной юной, пугливой, хорошенькой, невинной. Пришло самое время вспомнить приказ. «Глядите ей прямо в глаза и лгите», — сказал однажды маг. родитие и упорствуйте во лжи. Не играет роли, что именно я наплюл, примерно то же, что записываю на бумаге и продаю за деньги. Подобно многим американским солдатам в Европе, связался с лондонским чёрным рынком, запутался. Теперь объявились прежние соучастники с гнусными, благородным, ну и отвергнутыми предложениями. Видно, я очень понадобился. если прибегли к таким средствам. Бэт молчала, она явно была до глубины души потрясена, заглянув в это выдуманное позорное прошлое хорошенького, сыскала себе мужа. Конечно, сказала она медленно. Я всегда подозревала, у тебя было нечто, ты постоянно скрытничал. Она походила на невидную простушку, но временами была просто иснавидищей. разыгрывать роль перед этим пристальным взглядом оказалось тяжко. Я изобразил смущённый, неуклюжий жест человека, облегчившего душу. Да, именно так и было. А это это женщина, которая зовёт тебя Эриком. У нас имелись кодовые имена. Только ты не об этом спрашиваешь, отвечаю: "Да". Она помолчала и сказала: "Что же, что ты намерен делать?" Перевези быти домой. Не спрашивай как. Это моя печаль. Глава 29. Мистечко было не из весёлых. Огромная припылённая стоянка больших грузовиков, фургонов, рефрижераторов, цистерн со включёнными компрессорами, грохотавшими, как лодочные моторы. Вывеска внушительных размеров гласила: для рисовых водителей скидка. Ресторан, в этой части света его, как правило, именуют кафе, был не так плох, как выглядел. И возле него находились несколько неожиданно блестящих, дорогих машин с низдешними номерами. Сзади, как бедные родственники, пристроились несколько фанерных красно-белых коттеджей, реликтов их помнивших времена, когда бунгало для туристов Мы походили на заблудшие на Миралюкс, увешанные коврами, снабжённые телевизорами и кондиционерами. Я втиснул "Плимут" между креселем из орезоны и калифорнийским Фольксвагеном, крохотной бужей коровкой, на заднем стекле которой висел плакатик: "Не давить меня, я уничтожаю вредных насекомых". Почему-то припомнился маленький синий Морис, повстречавшийся мне в Техасе. Он тоже был с плакатиком. Интересно, что сейчас поделывает Карытышка? Я надеялся, Мак не слишком перегружает её после трёпки, полученной от меня в Сан-Антонио. Впрочем, из всех знакомых женщин следовало думать только об одной. Я взял бумажный свёрток, лежавший рядом, вышел из машины, миновал Катиджи и постучался в дверь последнего. Дина открыла Мы посмотрели друг на друга. На Тине было нечто вроде матадорского костюма для женщин: белая плассированная блузка и белые обтягивающие вышитые pantalоны, кончавшиеся примерно у лодыжек. Я порадовался, что это не какое-либо платье. "Входи", сказала Тина. "Как раз вовремя". Она говорила: "Ты можешь опоздать". Я двинулся мимо неё в сумеречный коттедж, торопился. ответил я, я вернулся. Ну и трущёба. Она пошела плечами. Живём где вынуждены. Я бывала подольше в местах и похуже. Даже не упрекаешь, Эрик. Ты сволочь, но я знала тебя ещё 15 лет назад и забыла на время по чистому недомыслию. Я не хотела обманывать тебя, чертовски не хотела. Прекрати, сказал я. Очень хотела. Ты была выистеном в восторге. водила какую-манную рыбу, заставляла хранить убитых, прикрывать отступление, разыгрывала звонкий маку, болтала о секретности, и когда я со волнцов куда ни следовала, чистая работёнка, и ты наслаждалась ею до последней минуты. И сейчас наслаждаешься, верно? Впутала мою семью. Ты же ненавидишь их, правда, Тина? И забываешь, что думаешь, как я всё объясню жене? Она улыбнулась. Выставляешь меня просто чудовищем. Но это чистая правда. Ненавижу её. Она увела тебя. Если бы не она, ты вернулся бы ко мне после войны. Мы были бы вместе. И я никогда, никогда не стала бы тем, чем стала. Человек, допросивший меня в Сан-Антонио, говорил, что ты показывала собственное удостоверение. Верно? И я горжусь этим удостоверением. Оно выдаётся сшитым людям. Но я с гораздо большей охотой Разпорядилась бы своей жизнью иначе, а ты не пришёл. Надо было чем-то заниматься. Почему ты перемикнула, Стина? Что за вопрос? Неужели ты не понимаешь, почему я возненавидела Америку и всё американское? Она коротко рассмеялась. Нет, нет. Я не глупая, сентиментальная гусыня. Я не заставлю Америку платить моему разбитому сердцу. У меня были определённые таланты. Война кончилась. И я продал аталант этому шидерму покупателю. Кстати, как и многие твои товарищи, спроси Мака, он расскажет. Тина глубнулась. Меня ценят. Я могу требовать очень высокой платы теперь. Я кивнул, похлопал по пакету. Надо полагать, и это входит в оплату. Что? Вещь обруненная в Сан-Антонио желающих присвоить не оказалось. Бери назад. Мои миха Ты просто умница. Я очень их люблю. Положи на кровать. Ты готов сотрудничать? Как именно? Она вскинула брови. Ты и Макус задавал вопросы. Обстоятельства были немного иными. Да, сказала она. Тогда приходилось рисковать лишь собственной жизнью. Я взглянул на неё в упор. Хорошо, я понял. Выкладывай. Слишком уж легко ты сдаёшься, Эри. Хитриш. Я же оставила предупреждение на крыльце. Она ждала. Я промолчал. За тобой наблюдали до самого дома, а сейчас наблюдают за коттеджем с небольшого расстояния. Если что-либо не так, если я дам определённый сигнал, наблюдатель отправится прямо к твоей малышке. Понимаешь? Понимаю, кого убить. Напрасно шутишь, милый. Для чего же ты мне мог понадобиться, если не убить? В segundo она помолчала. Мишин, тебе известно, я назвала имя несколько дней назад. Всё было правдой. Я только немного перетосовала список действующих лиц. Я молчал, Кина продолжала. С самого начала я собиралась использовать в Санта-Фе именно тебя, разумеется, под предлогом работы на Макка. Намеревалась хитрить, чтобы ты ни о чём не догадался, пока не станет слишком поздно. Девчонка вмешалась и спутала все планы. Однако все повернулось к лучшему. Теперь можно говорить на чистоту. Я хочу убить Амаса Даррелла, и ты убьешь его для нас. В коттедже наступила тишина. Только снаружи ракатал компрессор. Я смотрел на Тину и обдумывал предложение. Вы скажете это смешно. Скажете, человек в здравом уме не станет вымогать. чтобы другой человек в здравом уме пошел и совершил убийство, даже спасая жизнь ребенка. Но вы не воевали вместе с нами. Она не просила ничего неимоверного, ибо просила меня. Слишком хорошо мы знали друг друга. Я знал, что она сделает с Бетси все, что необходимо с их точки зрения. Она знала, что я совершу ради Бетси все необходимое с моей точки зрения. Убить Амоса... Чем хуже, Масу, мы не были друзьями. Э, почему я, Тина, в вашей группе, наверняка имеются свои специалисты. И ты сама, если не ошибаюсь, неплохой специалист. Зачем усложнять дело, привлекать на чёрную работу людей прямо с улицы? Она улыбнулась. О существовании моей, как ты выражешься, группы никто не должен знать. Политические осложнения, и из-за них мы предпочитаем по возможности использовать местных жителей. Вам и карты в руки, особенно тебе. Ты близко знаком с доктором Дарелом. Сделанным простодушием я сказал: "Но здесь мой дом. Не могу же я просто так пойти и убить". Она засмеялась, не будь ребёнком. Что мне твой дом? Ни что. Сам выкручивайся. Сумеешь остаться вне подозрений? Тем лучше для нас. Не сумеешь пойдёшь под суд и в тюрьму. И будешь рассказывать о ревности, ненависти, зависти, о вспышке слепой злобы, о чём угодно, чтобы власти успокоились. Ибо знайшь, дети и жена остались беззащитными. Вымолвишь полслова, последует ударный жом в темноте. Поуля, дубинка, пьяный водитель, нельзя было жениться, Эрик. Ты сдался на милость верепах людей вроде меня. Так вот, чего тебе нужно, Кина? Чего? отомстить, правда? Через столько лет великолепный замысел. Сначала отбиваешь меня у жены, будучи уверенно, что вполне способен это сделать. Потом используешь меня на погибель моих же детей. Тебе наплевать на Масадарова. Работа уже свернула не туда. Люди, на которых ты работаешь, предпочли бы отменить операцию, а не привлекать дальнейшее внимание к своим действиям. Но ты не можешь отказаться. Не можешь и помыслить, что я вернусь назад к семье и позабуду тебя во второй раз. Это уже случилось после войны, и ты решила наказать меня. Она помолчала, потом вздохнула. Сущая правда, но ты не совсем справедлив. Может быть. А какая разница? Сейчас никакой. Разумеется, ты хорошо знаешь, что доктор дала, но дополнительные данные о его привычках могут пригодиться. Решать, конечно, будешь сам. Однако, должна сказать, он ездит по дороге на Лос-Аламос утром и вечером. Можем обеспечить быструю и тяжелую машину. Дорога извилистая, горная. Я засмеялся. Да, солдышка, но как, черт побери, в тяжелой машине? Догонять по извилистой дороге спортивный Порше. В горах он обойдет любой ягуар. А если даже я столкну Амаса со склона... Калы магнадёжный и прочна, как банковский сейф. Я мы пользуюсь ремнями безопасности. Запрыгнет мячиком и встанет с ухмылкой. Никчёмный план. Вот видишь? Ты знаток. Поэтому я тебя и выбрала. Делай вовсе не вместе. Разработай собственный порядок действий. Я хотела создать видимость несчастного случая ради тебя самого. Эрик. Да. Я просила не проклинать меня, помнишь? Все мы делаем то, что должны делать. Выбора нет. "Да", сказал я. "Выбора действительно нет". И ударил её. Глава 30. В конце обучения Мак наводил на курсантов окончательный блеск и читал коротенькую лекцию. "Достоинство", говорил он. Помните, чувство собственного достоинства ключ к сопротивлению любого человека, и мужчины, и женщины. Покуда объекту дозволено чувствовать себя разумным существом, наделённым правами, привилегиями, самоуважением, объект может стоять на смерть. Возьмите солдата в чистой, выглаженной форме, вежливо подведите к столу, с почётом усадите, церемонно попросите положить руки на стол. Поэтому можете загнать ему под ногти хорошо заточенные спички, поджигать их и поражаться, как парень сожрцает собственные жареные пальцы и смеётся вам в лицо. Но если того же солдата сперва обработать, показать, что вам наплевать на сохранность как собственных кулаков, так и чужой анатомии, даже не особенно стараться, просто хорошенько помять. Парень тут же перестанет выображать себя романтическим воплощением благородной отваги. Я застал Тину, совершенно врасплох. Она треснулась о стенку с такой силой, что дрогнула все строение. Затем поползла на пол, неизящно растопырив ноги, распахнув ошарашенные глаза. Медленно, с изумлением, глядя на меня, Тина поднесла руку к губам, отняла, вытерла панталоны. оставив на белой ткани пунцовое пятно. Шевельнулась, начала подниматься. Я перегнулся, сгрёб ее блузку на груди. Потянул, отрывая пуговицы, раздирая швы. Поставил Тину на ноги и начал хлестать по щекам до тех пор, пока из носа не хлынула кровь. Что было силы, я оттолкнул ее. Тина оступилась, попыталась удержаться и шлепнулась на четвереньки. Я пнул её ногою подзад. Она рухнула окончательно, и фута 2 проехала по запылённому полу прямо на лице и животе. Тина медленно перевернулась. Схватишь что за оружие, милочка? Ударю ботинком по лицу, объявил я, выжидая. Совсем иная Тина медленно встала с пола и повернулась ко мне. Оборванное, грязное, окарабовленное создание. выглядевшая слава богу странно бесплодной создание, которое вытирало нос и губы остатками блузки и лозило грязными ладонями по белым штанинам и не обращало никакого внимания на свою растерзанную одежду, не избитая хорошенькая женщина, ещё сохраняющая известную заботу о внешности, а раненый, загнанный зверь, глядящий только на охотника, болван, выдохнула она "Кево, ты добился!" Она быстро отступила к окну. Занавеска с шурухом взлетела. Тина развернулась, люто зыркнула на меня. "Вот, Лорис уходит, я предупреждала. Теперь уже поздно. Делай со мной что хочешь, уже поздно!" Я схватился, взял с кровати бумажный пакет и швырнул Тине. "Разверни!" В её глазах мелькнули испуг и недоумение. Она подошла к постели, положила пакет, сорвала бумагу и не обнаружила ничего, кроме норок на сатиновой подкладке. Посмотрела на меня, осторожно расправила пелеринку и замерла. Внутри лежал громадный револьвер Лориса, глянцевый мех вокруг испачкался полузасохшей кровью. Револьвер казался опасным, уродливым животным. хищникам, обгадившим собственное логово. «Ты посылала предупреждение моей жене!» «Тина, ты просто дура! Я ходил у мака в лучших мальчиках, не потому, что содрогался при виде дохлых кошек!» Разумеется, Тина признала револьвер. Секунду спустя она осторожно и ласково тронула рукоять. «Флорис, мертв!» «Наверное, уже да», — ответил я. «Чтобы выжить?» Ему требовались новое сердце и лёгкие. Всё кончено, Тина. Она обернулась ко мне, однако вряд ли услышала сказанное. Не думай, будто Тина любила своего напарника. Да и сам он, судя по утренней сцене, верностью не отличался. Пожалуй, Тина чувствовала себя подобно человеку, потерявшему руку, сильную и полезную конечность, не способную мыслить самостоятельно. И пускай на то она и рука. С Лорисом работались, подозреваю. Куда легче и лучше, чем со мной.